Глава 25. Освальд попадает в больницу. Важнее знать, что представляет собой пациент, чем какая болезнь у пациента. Уильям Озер. В конце марта у Алика в одночасье обострился атит, рецидив его застарелой проблемы с ушами, что и привело его в отделение от отоларингологии клинической больницы номер 4. Это обострение могло быть спровоцировано неустойчивой весенней погодой с ее перепадами от теплых дней к внезапному похолоданию. Такие колебания зачастую застают людей врасплох. Как Алик не старался одеваться по погоде, он все-таки где-то переохладился и заболел. Болеть всегда плохо, а заболеть в чужой стране, вдали от дома и тех, кто о тебе заботится, вдвойне хуже. Ни у Алика, ни у меня дома не было телефона. Прошло несколько дней, прежде чем информация о его госпитализации достигла меня. В клинической больнице номер 4 мы проходили курсы терапии, неврологии и отоларингологии. Она размещалась в новом корпусе и слыла образцовой городской клинической больницей. Мой врачебный халат послужил мне пропуском и позволил беспрепятственно пройти в корпус. В отделении отоларингологии меня встретил особо резкий запах антисептиков. Я спросил медсестру, где тут находился больной американец. Больше никакой информации о нем не потребовалось. Медсестра сразу же подробно объяснила, где находится его палата. Это была палата на шесть больных. Алек сидел в подавленном состоянии, на краю кровати в углу. Жалкая фигура с бледным лицом, одетая в больничную пижаму, выцветшую от многократных стирок и дезинфекций после предыдущих пользователей. Алик поднял голову и при виде меня просиял. Мы отправились поискать место, где могли бы спокойно пообщаться. Сгромоздившись на подоконник на лестничной площадке, мы продолжили разговор. Я захватил экземпляр московских новостей и какую-то книгу из классиков, но больше всего Алек оценил банку вишневого компота, подарок моей матери. Я спросил его, как он себя чувствует и как идет лечение. алекс сказал, что он здесь только из-за уха. Ему дают антибиотики и проводят какие-то манипуляции на ухе. Мой друг ничего не имеет против своих соседей по палате, все терпимо, и это не на всю жизнь. Приходила Марина и принесла ему немного еды. Я успокоил Алика по поводу его случая, сказал, что лучшим лечением для него будет не впадать в уныние, а оставаться жизнерадостным. Предварительно я ознакомился с историей его болезни и не нашел там повода для особого беспокойства. Поделился с Аликом и своим собственным больничным опытом, Когда я еще учился в школе, мне удаляли миндалины. Пару дней после операции глотать было очень больно. В то время в медицине преобладала мода удалять все, что медицинские светила считали ненужным в организме человека или потенциально опасным для его здоровья. Список подлежащих удалению объектов возглавляли миндалины и аппендикс. Должно быть, я стал жертвой этой тенденции, потому что врачам не понравился мой аппендикс, и они его тоже удалили». Следует заметить, что со временем эта мода изменилась на противоположную, так что медицинская мысль никогда не останавливается на достигнутом. Я спросил у Алика, почувствовал ли он, что укол в традиционное заднее место совсем не вызывает боли, если его делает симпатичная медсестра. Он развеселился и сказал, что пока еще не знает. К ней в палату приходит делать уколы пожилая особа, похожая на злую ведьму. Я рассказал Алику анекдот, который услышал на лекции от товарища студента. Речь шла об офтальмологе, который, тщательно осмотрев пациента с глазным протезом, заявил, что с глазами у того все в порядке. Алик улыбнулся. Впрочем, этот анекдот мог быть и международным. Мы немного повспоминали наших подруг из Института иностранных языков, Я сообщил Алику о расписании лекций и практических занятий в этой клинике и в других местах города, чтобы он знал, когда я, вероятнее всего, могу заскочить к нему снова. Алекс спросил, как поживает моя семья. Я сказал, что у нас все в порядке, пожелал ему всего хорошего и выразил надежду, что его скоро выпишу. Я чувствовал, что мой друг нуждался прежде всего в моральной поддержке. Он хандрил. Его состояние было сопряжено скорее с дискомфортом, возникающим из-за постоянных выделений из уха, но с медицинской точки зрения его случай был достаточно банальным. Алек не хотел посвящать меня в то, что тяготило его. Он был из людей того склада характера, которые предпочитают держать свои проблемы при себе. «Мне казалось, что Освальда скоро выпишут». Очередь на лечение в стационаре была внушительная, и лечебные учреждения при первой возможности выписывали пациентов для продолжения лечения амбулаторно. Американец оказался исключением из общего правила. Он пробыл в стационаре с 29 марта по 11 апреля 1961 года. Это было дольше, чем действительно требовал его случай. Однако Алик не возражал, ведь его лечение не стоило ему ни копейки. Медицинская помощь в СССР была бесплатной. Я еще несколько раз заглядывал к моему другу в перерывах между занятиями. Лечение было эффективным. Он снова упомянул, что приходила Марина повидаться. Алик, возможно, обронил несколько намеков о своих зарождающихся отношениях с Мариной, но все это ускользнуло от меня. Я был слишком поглощен лекциями, практическими занятиями, работой в студенческом научном кружке. А Алик был на пороге важного поворота в своей жизни. Перехода от статуса холостяка к статусу женатого мужчины. Прошло 30 лет, когда я отправился в отделение от алларингологии клинической больницы номер 4, чтобы снова погрузиться в атмосферу этого места и собрать материал для моей книги об Освальде. Был один из теплых солнечных дней бабьего лета в октябре. Я размышлял о своих шансах встретить кого-нибудь из бывших сотрудников больницы, кто мог бы помнить Освальда. Учитывая все обстоятельства и давность событий, дело казалось почти безнадежным. Я предварительно позвонил в отоларингологическое отделение 4 больницы, чтобы выяснить, может ли еще работать кто-нибудь из бывших сотрудников начала 1960-х годов или как с ними связаться. На мой звонок ответил сам заведующее отделением. Я представился, назвав свое полное ученое звание. Такое начало обычно производило должное впечатление на собеседника и значительно облегчало беседу. Повинуясь какому-то инстинкту, я решил не называть сразу цель своего звонка. Вместо этого я сказал ему, что мне нужна некоторая информация об истории кафедры отолерингологии начала 60-х, когда я посещал ее в качестве студента, что в целом было правдой. Этот подход сработал идеально. Сам заведующий был новичком в отделении, но назвал имена нескольких сотрудников, которые могли бы чем-то помочь. Мы немного поговорили о трудных временах в медицине, Затем я мимоходом спросил его, правда ли, что американец Освальд когда-то лечился у них на кафедре. На другом конце возникла тягостная пауза. Последовал краткий ответ, что он не собирается говорить о вещах, выходящих за рамки его профессиональных интересов. Конец разговора. Мой собеседник определенно очень разволновался. Такая неожиданная реакция спустя 30 лет после распада Советского Союза и падения коммунистического режима К сожалению, в этом отношении он не был исключением для своего поколения. Я встречал много таких людей, и, зная их менталитет, и через что они прошли, не осуждал их за настороженность. Я возлагал слабую надежду на то, что найду конкретного врача Ивана Максимовича Ананчика. Его имя всплыло в разговоре с общительной женщиной-врачом. Она уже давно была в пенсионном возрасте, И я полагал, что кто, как не она, могла знать кого-нибудь в отделении от кто мог бы помнить Освальда. Мне повезло. Она назвала имя доктора Ананчика, который еще работал в отделении. Сейчас ему должно было быть за 60. Моя собеседница сказала, что если я упомяну имя одной конкретной дамы, когда увижу его, то непременно снискаю его расположение. Я беспокоился, что Иван Максимович Ананчик принадлежит к тому поколению, которое предпочло держать рот на замке и отмежеваться от Освальда. Учитывая мой обескураживающий прошлый опыт, я решил не звонить ему, а встретиться с ним лично. Мне повезло, доктор Ананчик был на месте. Он только что закончил утренний обход больных и отпустил студентов. Имя дамы, которая посоветовала мне встретиться с ним, сработало идеально. Не задавая никаких вопросов, он пригласил меня в кабинет отоларингологии и указал на стул. Сам он занял место напротив и сидел в позе врача, собирающегося осмотреть своего пациента. Его небрежно закрепленное на лбу круглое стекло-отражатель усиливало это впечатление. Вокруг нас продолжалась обычная больничная суета. Входили и выходили врачи и медсестры, шло обследование пациентов. Иван Максимович Ананчик, мужчина лет 70 и вопросительно смотрел на меня из-под очков своими умными глазами. Я сразу перешел к цели своего визита. Он внимательно выслушал меня. Иван Максимович сказал, что очень хорошо помнит американца. Собственно, он сам и был палатным врачом Освальда. Это было началом долгого разговора, и мы проговорили, сидя лицом к лицу в позе врача и пациента, больше часа. Мне неслыханно повезло. Оказалось, что доктор Ананчик непосредственно наблюдал и лечил американца. Он ежедневно общался с ним и знал о своем пациенте больше, чем кто-либо другой из медицинского персонала. Иван Максимович лично обследовал Освальда при поступлении в клинику в марте 1961 года. У Алика был рецидив хронического среднего отита. При поступлении он жаловался на постоянные раздражающие желтоватые выделения из левого уха и значительное ухудшение слуха. Иван Максимович заметил, что это причиняло американцу много неудобств в социальном плане и послужило причиной обращения к врачам. Никакой боли Освальд не испытывал. В барабанной перепонке левого уха была перфорация. На перепонках обоих ушей наблюдалась рубцовая ткань от ранее перенесенных воспалительных процессов. Имело место очень значительное снижение слуха в левом ухе. Иван Максимович полагал, что Алик потерял способность биорегулярного восприятия звуков. Другими словами, пациент не мог определить направление, откуда исходил звук, так как в реализации этой функции принимают участие оба уха. Все это привело бы его к дезориентации, например, в густом лесу или в темноте. Я обратил внимание моего собеседника на то, что Алекс служил в морской пехоте США, где военнослужащие должны иметь хорошее состояние здоровья. Хронический отит Освальда и односторонняя глухота наверняка стали бы противопоказанием к прохождению военной службы. Иван Максимович сказал, что он понимает мои сомнения. Он не располагает информации о медицинском освидетельствовании Освальда на момент его поступления в морскую пехоту США. Рубцы на барабанных перепонках у Алика могли быть результатом взрыва, который мог произойти уже во время прохождения военной службы. Я сказал доктору, что за все время моего знакомства с Освальдом я никогда не обнаруживал у него каких-либо проблем со слухом. Иван Максимович заметил, что, разговаривая с такими пациентами лицом к лицу, нарушение слуха трудно обнаружить. Они могут компенсировать дефицит слуха, внимательно наблюдая за артикуляцией собеседника, другими словами, читая по губам. Мне пришла на память привычка Освальда поворотом и наклоном головы несколько приближать одно ухо к говорящему. Сейчас я понимал, что это был его способ компенсации одностороннего понижения слуха, а не манерничения, как я полагал, заимствованное у какой-то кинозвезды. Иван Максимович сказал, что одно время в отделении даже обсуждалась возможность проведения пластической операции с целью восстановления барабанной перепонки у Освальда. Такая операция позволила бы полностью восстановить его слух. Освальд был американцем, и успешное лечение могло бы обеспечить местным специалистам некую профессиональную известность за рубежом. Однако, по более трезвым соображениям, они решили отказаться от операции. В медицине никогда не бывает полной гарантии успеха. Неудача, какой бы малой ни казалась ее вероятность, привела бы к множеству проблем, не говоря уже о негативной огласке. Освальда, казалось, вполне устраивали условия пребывания в больнице. Он не жаловался на скученность в палате, что, впрочем, было типично для больниц Советского Союза. Американец никогда не жаловался на еду и лечение. Он был приверженцем личной гигиены, и доктор Ананчик разрешил ему пользоваться туалетом для сотрудников, самым чистым в отделении. Это была единственная привилегия, которой пользовался Алик. Иван Максимович отметил, что американец продемонстрировал полное безразличие к медицинским деталям своего заболевания. Когда доктор Ананчик начал объяснять ему, как обстоят дела с его ухом, Освальд предложил ему не тратить на это время. Он сказал, что полностью доверяет ему и согласен со всем, что врач считает необходимым сделать. Я понимал, почему доктор Ананчик упомянул тот факт, что Освальд не задавал вопросов по поводу своей болезни. Нетипичный случай. Как правило, пациенты проявляют большую озабоченность и готовы обсуждать свое заболевание во всех деталях. Больные хроники идут дальше и предварительно прорабатывают соответствующую медицинскую литературу. При этом они сосредотачиваются прежде всего на маловероятных исходах. Чтобы развеять опасения такого начитанного больного, врачу приходится давать множество длинных объяснений. Это относится уже к области диантологии и входит в обязанности врача. Иван Максимович наблюдал за стоическим отношением американца к своему заболеванию и внутренне симпатизировал ему. Он не мог знать, что стоицизм был руководящим принципом в жизни Освальда. В целом, доктору понравился его непритязательный пациент, и он хотел как-то поднять тому настроение. Иван Максимович принес переведенную на английский язык книгу «Буря» известного русского писателя Ильи Эренбурга. Освальд прочитал введение, вернул книгу доктору, поблагодарил его и сказал, что, к сожалению, сюжет книги его не привлекает. У Освальда было несколько редких посетителей. Иван Максимович не знал, кто они были. При выписке из больницы Освальд нашел доктора Ананчика и на прощание с благодарностью пожал ему руку. Я спросил, могу ли я посмотреть историю болезни Освальда, думая, что она должна храниться в больничном архиве. Иван Максимович сказал, что, к сожалению, это невозможно. Помещение архива прорвало водопроводную трубу, оно было затоплено, и история болезни Освальда была уничтожена. Я мысленно отметил неизменно повторяющиеся любопытные явления, заключающиеся в том, что с вещественными доказательствами Освальда неизменно происходило что-то разрушительное, что и делало их недоступными. Правда, они могли чудесным образом возникнуть позже, в другом месте, в виде рассекреченных документов. В конце нашей беседы Иван Максимович пригласил меня осмотреть палату, где находился Освальд. Подавив свой первый порыв сказать ему, чтобы он не беспокоился, я поблагодарил его, и доктор отвел меня в старую знакомую палату, указав на кровать в углу у окна.